Глава третья. Вдруг моего плеча коснулась рука, и меня словно вывернуло наизнанку волной ужаса в ожидании стоящего позади вампира. Подскочив на месте, я обернулась и увидела бабушку. Она показывала мне жестами не произносить ни слова, а когда я кивнула в ответ, она быстро перелистнула альбомные лист и написала на белом альбомном листе. «Ты должна перестать бояться». Заглянув мне в лицо, Она продолжила писать. «Закрой глаза и представь нить, выходящую из твоей груди в темноту окна. Собери всю свою волю и разорви ее». Она снова взглянула мне в глаза и, положив карандаш на стол, дотронулась до моих ладоней. Только тогда я поняла, насколько мои руки похолодели, и я послушно закрыла глаза. В то же мгновение эти свирепые глаза возникли в моем воображении. Точнее, это было так, словно кто-то поставил слайд с ними между моими глазами и плотно закрытыми веками. Я совершенно не могла от них отделаться, это было выше моих сил, и я просто положила бабушкину ладонь себе на глаза. Спустя всего пару секунд меня озарила яркая белая вспышка, сквозь которую я все еще видела две темные точки зрачков, никак не отпускающие меня. Они казались сейчас слабее, и я воспользовалась ситуацией. Представив нить, исходящую из середины груди и собрав все свои мыслимые и немыслимые силы, я подняла руки и разорвала ее. Увидев воображение, как конец нити, извиваясь змеей, исчезает в пустоте чернеющих оконных стекол, я открыла глаза. «Не бойся, он питается тобой только когда ты боишься». «Пойми, здесь и сейчас он не может зайти в дом, не может укусить тебя. Это все мифы, лишь нагоняющие страх». Бабушка гладила мои волосы и плечи, тихо шепча на ухо слова успокоения. «Никто не может причинить тебе боль, особенно в этом доме, особенно рядом со мной». Ее голос был тихий и монотонный, словно колыбельная песня, и он быстро возвращал мне спокойствие. Наконец я почувствовала, что вампир отпустил меня. В то же мгновение вместе с облегчением пришел невероятный упадок сил. Голова закружилась, и уже в следующую секунду я ощутила тошноту. Бабушка помогла мне лечь в кровать, но теперь в своем солнечном сплетении я чувствовала большую дыру. Это было одновременно уникальное и пугающее чувство, и я много раз дотрагивалась до себя, чтобы определить, нет ли реальной дыры в моем теле. «Как ты узнала про нить из груди?» — при первой же возможности спросила я. «Именно так у нас отбираются жизненные силы. Это ощущение в солнечном сплетении одинаково для всех и каждого». Спокойно ответила она, заваривая мне лечебный чай. Наутро тело совсем не слушалось, оно было ватным, словно лишено всяких сил. Ноги чуть шевелились, каждое движение превращалось в победу над собой, и мне не хотелось вставать с кровати вовсе. С самого утра меня сильно знобило, и этот неприятный холод частенько чередовался с приступами тошноты. Посему аппетит напрочь отсутствовал. Я лишь хотела, чтобы меня оставили в покое, вот так лежать на своей кровати. Однако бабушка снова сделала какой-то отвар, но теперь уже не для питья, а для примочек. Смочив в нем полотенце, она настырно обтирала им мое лицо, солнечное сплетение, живот и руки. Мне казалось, она специально делает это слишком часто, чтобы позлить меня. Хоть причин для этого у нее не было, все же я становилась более раздражительной, постоянно пытаясь ее отогнать. Казалось, у меня даже нет сил терпеть ее заботу. Несмотря на все сопротивления, она все же выходила меня к вечеру, и мне стало гораздо лучше. Перестав чувствовать раздражение, я с надеждой ощущала, как опустошение в груди тоже потихоньку проходит. Став с постели, я даже согласилась выпить бабушкин горячий бульон. Раздался стук в дверь, и на пороге появилась Людмила. Она прошла в комнату, и бабушка жестом пригласила ее с нами поужинать. Я была полна эмоций, увидев ее, и мне скорее хотелось поделиться всей информацией и инцидентом, что произошел с нами ночью. Но бабушка, зорко взглянув и принуждая к молчанию, вдруг начала свой рассказ откуда-то очень далеко, со времен первых крестовых походов. Поняв, что моя очередь говорить подойдет еще не скоро, я не торопилась с горячим супом, то помешивая его ложкой, то звучно отхлебывая бульон. Наблюдая за бабушкиным поведением и слушая ее, я поняла, что с приходом Людмилы что-то пошло не так. Вместо шокирующего рассказа, теперь она читала лекцию по истории. Сведения же о вампирах в них были более чем расплывчатыми, и она все никак, не решаясь произнести этот термин, по несколько раз меняла местами тарелки с пирожками на нашем круглом столе. Наконец бабушка уселась и даже попыталась подвести тему к болезни графини Крумловой. Тут моя ложка полная супа застыла в воздухе. Но уже в следующую секунду ее снова увело куда-то далеко в период появления чумы в Европе. Она была сведущая в истории, и ее всегда было приятно слушать, но сегодня мне все же хотелось услышать хоть одно упоминание о реальной проблеме, которую нам довелось увидеть воочию и даже прочувствовать на своей шкуре. Завершительные исторические пасы напрочь лишили бабушкин рассказ всякой логики, а меня — надежды услышать о вурдалаках. Непонятно, как все ее повествование свелось к тому, что муж Людмилы страдает редким заболеванием средневековой Европы. ой муж бродит под окнами по ночам и творит сам не помни что», закончила бабушка, находясь в каком-то слегка потерянном состоянии. Она не смогла рассказать правду и не от того, что боялась насмешек или упреков. Бабушка не боялась даже сослыть сумасшедшей. Но как сказать одинокой женщине, ждавшей столько лет своего мужа из тюрьмы, что на самом деле он мертв? И умер он давно, еще в тюрьме, а на смену ему пришло вот это существо, описанию которого невозможно найти в разумительных слов. «Так кто-то на нас двоих наслал порчу?» Полным смятением голосом спросила тетя Люда. Бабушка словно опомнилась, о чем, собственно, была изначальная жалоба женщины, тут же отозвалась. «Да, скорее всего, так и есть. Но, по правде говоря, предсказание показало больше проблем с твоим мужем, нежели лично с тобой». Людмила со свойственным жене волнением спросила, как же его вылечить. Бабушка ответила, что не нашла средства. Ей надо посоветоваться с другими ведуньями из города. Возможно, среди них кто-то слышал о подобном заболевании и верном лекарственном снадобье. А сейчас она лишь может дать ей целебный чай, чтобы восстановить сон и силы. уже это средство не поможет. Мы пока не знаем, как лечить его болезнь. И то, чтоб ему совсем худо не сделалось, выпей тихонько перед сном сама. Ему не показывай. Эм, и ты это. Пока зря не пугай супруга, что с ним что-то не так. Как найдем для него средства, тогда и скажешь». «Да поняла, баба Валь, и так обсмеет меня. Тогда в воскресенье утром забегу к тебе, термос занесу и разведаю новости». «Хорошо, договорились». Проводив тетю Люду, бабушка села за стол, жала виски ладонями и погрузилась в раздумья. Мне так хотелось ей помочь, но я совсем не знала, как это сделать. «Бабушка, а тете люди угрожают опасность?» «Да, угрожает. Наш вампир питается страхом, а потом не прочь испить ее крови, пока она спит. Но как мне ей сказать об этом?» «Это просто непостижимо. И даже если вдруг она поверит и попросит помочь ей, мы не сможем этого сделать, мы сами не знаем, как с ним справиться». «Но если ее жизнь угрожает опасность, мы должны ее предупредить, иначе будет неправильно», — возразила я. «В этих делах с вампирами все неправильно», — выпалила бабушка. Все свое существование они нагоняли на людей страх и ужас, а взамен мы имеем только какие-то смехотворные методы борьбы. Все, что про них рассказывают, ложь, которую они сами создали. Ведь не будь у человека осинового кала, распятия дневного света во всеоружии, он бы начал искать другие, более действенные способы. Но эти хитрецы заставили весь мир поверить, что колышек в сердце их убьет, а лучи солнца испепелят. Но как на самом деле их убить или хотя бы прогнать? Никто, кроме их самих, не знает. Слава бабушки повергли меня в настоящий шок. Вампиры оказались сплоченными кастами, хранящими все свои секреты под страхом смерти. Я не могла поверить, что впервые за все время работы с бабушкой мы потеряем жизнь невинного человека, не имея возможности что-то предпринять. «Давай расскажем ей, а там пусть думает, что хочет». В шоке она, разумеется, спросит у мужа, не вампир ли он. И тогда все мы обречены. «Почему обречены?» «Потому что вампиры не оставляют свидетелей. Именно так они живут и здравствуют по сей день в нашем мире». Бабушка казалась вне себя от злости. Она бросала реплики с явной ненавистью и какой-то безысходностью в голосе. «Тут речь даже не о жизни, Людмилы. Сейчас мы говорим о судьбе всей деревни. Понимаешь?» «Понимаю. Получается, ты договорилась с ней о встрече в воскресенье утром, заранее зная, что она не придет?» С явным укором в голосе поинтересовалась я. «Нет, не совсем так. Сегодня она сама все увидит. Чай я дала ей специальный, он дает расслабление телу и зоркость уму. Тело будет спать, но ее сознание будет все видеть и чувствовать. Уверена, завтра она будет на нашем пороге, готовая к диалогу о вампирах. А пока мне надо подумать в свете Луны и придумать хороший план. Погляди, какая она сегодня». Я взглянула в окно, где на ярко освещенном небосводе красовался абсолютно круглый спутник нашей Земли. Редкие тучки время от времени закрывали его, словно спасая человека от этого пристального глаза. Совершенно полная луна, скрытая темными полупрозрачными пятнами редких облаков, выглядела так устрашающе, что я вдруг поняла, почему это зрелище причисляют к сугубо мистическим. В глубине моего живота затрепетал страх и такая противоречивая жажда столкнуться сейчас с чем-то, что заставит стынуть кровь в жилах. Все больше наблюдая за этим неспешным движением на темном небосводе, я словно питалась темной энергией Луны. Вместе с трепетом она наполняла меня неистовой силой, и уже очень скоро мне начало казаться, что я и есть часть чего-то темного и могущественного. Во мне зародилось желание выбежать на улицу и помчать в свете полнолуния куда-то вдаль. Это состояние можно было вполне назвать лунным гипнозом, и только лишь бабушкин голос смог вернуть меня обратно. «Я, кажется, знаю, что нам с ним делать». Она сидела в полутени торшера за столом и снова копалась в своей колдовской книге. «Ты расскажешь мне?» «Конечно. Садись ближе». Мы прождали тетю Люду до обеда, по очереди выглядывая в окно в тщетной надежде увидеть хрупкий силуэт. Вдруг бабушка сказала мне приготовить банки для молока. «Я тут подумала, не сделать ли нам домашний творог. Пойдем-ка сходим к молочнику», — подмигнув глазом, обратилась ко мне она. Я подмигнула ей в ответ и подошла к подсобке. Погода стояла совершенно весеннее. Птицы пели со всех сторон, грязного дорожного снега почти уже не осталось, а на поле местами сквозь последние белые лопухи проглядывала мелкая зеленая трава. Солнце пригревало не по-зимнему, и если б не нарастающая тревога за тетю Люду, то ничто не смогло бы испортить сегодня мое настроение. Проходя мимо ее дома, мы словно по команде замедлили шаг. Все окна его были, как и прежде, плотно задернуты, и, казалось, хозяева еще не проснулись, если бы речь шла об обычных хозяевах. «Как твою здоровье Кур ночь тревожили?» Закрывая банки, бабушка заискивающе спросила молочника. «Я уже перестал их слышать, приспособился. Но сегодня с утра пораньше, скорая к соседке приезжала. Увезли ее сиреной, ты не слышала? А я так больше не уснул». Бабушка была ошарашена такими новостями. «В нашу районную увезли?» Ее голос звучно дрогнул. Молочник кивнул. «Дай позвоню от тебя», — засуетилась ведунья. «А она ж вчера у меня была, не приложу ума, что могло стрястись». Бабушка не на шутку разволновалась, и я видела, как ее руки затряслись, набирая по телефонной книжке номер приемного покоя. Тетя Люда поступила ранним утром с микроинфарктом. На данный момент ее жизни ничего не угрожало, и мы могли ее навестить с шести до восьми вечера тем же днем. «Что ж там произошло?» — спросила я уже по пути домой. «Мы узнаем это вечером, а пока нам не стоит обсуждать данную тему, особенно на улице». До самого вечера я продумывала все возможные сценарии самых жутких событий, которые могли произойти с участием вампира. Я сделала несколько попыток открыть свой альбом для рисования и снова взглянуть вампиру в глаза. Мне почему-то всерьез показалось, что я смогу прочесть его мысли и узнать обо всем еще до вечера революционные намерения, еще и втайне от бабушки. Не зря меня каждый раз что-то останавливало. В конце концов я поняла, что перестала доверять самой себе, и если я могла прочесть его мысли, то вполне возможно, что и сам вампир смог прочесть мои. И тогда мы все в большой опасности. «Бабушка, когда с вампиром будет покончено, ты напишешь все, что мы смогли узнать о них в свою книгу?» Чтобы отвлечься от непреодолимого желания мысленно связаться с вампиром, обратилась я к бабуле. «Да, я запишу все, что сможет помочь, если мы останемся в живых, разумеется». От этой фразы у меня пропала всякая охота заглядывать в свой альбом. Я отодвинула его в сторону, а после даже попросила разрешения сжечь его в печке, на что бабушка звучно рассмеялась. «Если ты боишься этих глаз, просто не открывай его». «Но иногда мои руки словно не мои вовсе. Они подобно врагам, делают все наперекор». «Ты уверена, что все дело в руках?» «А в чем же еще?» «Я же не хочу смотреть рисунок с вампиром, но мои руки которые раз уже сами пытались открыть рисовальный альбом», чистосердечно призналась я. «Это не руки тобой руководят», — тихо сказала она. «Это вампир, да?» Еще тише отозвалась я, так, словно мой альбом обзавелся ушами. «Он меня заставляет?» «Это твое неверие тебя заставляет. Ты до конца не веришь в реальность происходящего, оттого пытаешься как-то воздействовать на события, чтобы еще раз все проверить». Она снова раскрыла все карты и даже те, о существовании которых я сама не особо догадывалась. Да, так и есть, я не верила ни ее словам, ни своим глазам. И даже события недавней ужасной ночи стали стираться из памяти, словно их не было вовсе. Мне снова хотелось проверить достоверность бабушкиных теорий о вампире, а руки чесались натворить беды и посмотреть, что же из этого выйдет. Она была права, это было далеко не в первый раз. Однако на этот раз цена моего неверия была как никогда высока». В половине шестого мы отправились в наш районный центр на автобусе. Он был всего в 10 километрах от деревни, что занимало по времени не больше получаса неспешной езды по кочкам. От остановки мы прошли по широкой аллее, поросшей невероятно высокими тополями. Здесь поднимался ветер. Он гнул к дороге этих великанов, пытаясь преградить нам путь. Их голые ветки, цепляясь друг за друга, словно знали намного больше бабушки, тщетно стараясь вернуть нас домой. Они безмолвно давали понять, что для живых Сейчас будет куда лучше оставить все дела с мертвыми и бежать без оглядки. Когда тетя Люда увидела нас, на ее лице навернулись слезы. Бабушка помогла ей встать и выйти из палаты. Да отрез отказалась говорить при посторонних, и, устроившись в конце темного больничного коридора, она окончательно расплакалась. Вид из окна выходил уже на знакомую мне аллею, и я залезла на широкий подоконник, наблюдая за разбушевавшимися деревьями. Хрупкую женщину все еще трясло, она никак не могла успокоиться. Мне было неудобно смотреть на тетю Люду в таком состоянии. С одной стороны, я чувствовала невероятную жалость к ней. С другой, я совсем не понимала, как ей помочь. Отвернувшись в окно, я просто ждала, когда она снова сможет говорить, и смотрела, как небольшой парк медленно утопает в сумерках. «Господи, что со мной было, Валентина?» — наконец заговорила она. «Если я кому такое расскажу, меня навсегда запрут в лечебнице для душевнобольных». «Ладно тебе». Бабушка тепло улыбнулась и погладила худую руку. «Расскажи все, мне будет легче решить, что делать дальше». «Да, что делать дальше?» – хлипнула она носом и вытерла рукой слезы. «Мужик мой, он же не человек вовсе!» Я резко повернула голову и уже без малейшего стеснения уставилась на тетю Люду, продолжая внимательно ее слушать.